Скар Уальт лежал в гробу совершенно целый, нисколько не тронутый тлением. Черный суртук располся, уголки вотничка почернели, но широкий лоб мертвеца был чистым и белым, а на полных, несколько обвисших щеках даже разовел румяник. Паша-то был к этому готов и довольно хихикнул. В кои-то веки нервы у него оказались крепче, чем у помощника Прекрасен рыцарь, что сраженный упал меж тростников герой рой рыбешек, возбужденный уж к пиршеству, готов Это про нас с тобой Мы ведь готовы к пиршеству, а, Кротик? Чего это он? Чисто Ленин в мавзолее Произнес специалист небывало длинную для него реплику Необъяснимый феномен, кротик Зарегистрированный еще в 1909 году Когда останки переносили сюда С кладбища Банью Думали, остался один скелет Ха, Классик всех удивил Казался нетленным, будто святой угодник При этом умирал-то некрасиво Когда испустил последний вздох Из всех дырок полилось Даже из ушей Очень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 «Золотая!» — потянулся к ней крот «И паш прелестный, нарядный, поблизости лежит Чернее ночи ворон жадный, над ним кружит, кружит!» Пробормотал паш, размышляя, не прихватит ли и урну с прахом роса Отдану ну я! Кому теперь интересен какой-то Бобби-Росс? Только лишняя тяжесть!» Туфта! разочарованно протянул крот, взвешивая амфору «Латунь!» А про Оскар Уальда сказал Артист Золотухин И в самом деле похож Удивился Леньков с любопытством Разглядывая спонсора хм, Одно лицо Освободи руку Левую Велел некрофорус волнуясь все сильнее Но теперь уже нет впечатлительности А по серьезному поводу Операция приблизилась К критической точке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 Жест, которым Уайлд подозвал знакомца, был исполнен изящество и величие. Куда подевались персни потом? Вот что занимало Некрофоруса. В музеях не было, на аукционах ни разу не всплыли. Уж не лежат ли они в гробу на кладбище Перлашас? Письмо некого Сибела Хэмптона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 «Вот что надо сделать!» – пришла Паше в голову светлая идея. «Прикинуться, будто разговор шел не про баксы, а про евро!» «А что такого? Франция, территория, евровалюты, все правильно!» «Или скакнуть на фунты стерлингов? Спонсор ведь! англичанин. «Дай! Я сам!» – отрывисто прошептал Некрофорус, отпихивая крота. есть!» Пухлые руки мертвеца были сложены не на груди, а почему-то внизу живота, словно у футболиста во время штрафного удара. И налево ярко вспыхнула зеленая искра. «Как огонек, такси!» – подумал Паша, которого что-то повело на метафоры. «Живем, кротик, живем!» – взвизгнул он. «Кусачки давай!» Акуаль обратился по-английски. No so I take art from thee. But that little ring that thou on the finger of thy hand. Я возьму у тебя лишь маленький перстень, что ты носишь на пальці». Но резать сустав не пришлось. Перстень с поразительной легкостью соскочил с пальца. И вот Леньков уже светил фонариком на изумрудного скоробея, на спинке которого были вырезаны какие-то знаки, кажется, каббалистические.